Глава девятая. Ну вот, мы его, понимаешь, на помойке подобрали, вздохнул Ярик. А он нам фиг вамы рисует. А я между прочим жизнью рисковал, чтоб тебе из вражьего плена освободить. С чего это я дебил? А кто же ещё? Ничего толком не умеет, так глупо копытному мечнику драться польвежет. Не подействой вовремя твоё зелье, и нарезал бы он тебя тоненькими ломтиками. Кобл прикончил последний овощ Облизнулся и вытер рот Тыльной стороной ладони Да и не просил я никого Меня освобождать И без вазь бы обошелся бы Откуда про зелье знаешь? Подозрительно возрился на гоблина Капитан А что у меня глаз нет? Геннер Далтрис ухмыльнулся Демонстрируя мелкие острые зубы У вашего Яра Опыта поединков совсем нет Немечник он И ускорился лишь после того, как аура у него резко изменилась Способности к магии у парня ноль Вывод напрашивается сам собой В логике тебе не откажешь Кивнул Коблу Мэтр Но ведь и ты тоже не маг Нет, не маг Помотал тот лопоухой головой Так, сама не помаленьку Что-то знаю, что-то вижу, что-то умею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 Гоблин его перебил. "А лясдей я не ем". И введение доумённый взгляд парня пояснил: "Нет, мысли я не читаю, хотя у тебя и ярам они на лбу крупными буквами написаны. Вот ведь язва зелёная", буркнул Ярик и двинулся за остальными, давно направившимися к лестнице на второй этаж. Но дойти до неё ни он, ни его друзья не успели. Громко хлопнула входная дверь. И в помещение шумно валился крупный толстяк в лёгком халате поверх пёстрого и явно дорогого пышного наряда. Едва заметив обернувшегося на шум капитана, он расцвёл широчайшей улыбкой на розовощёком лице и раскинув в стороны пухлые руки, радостно двинулся через весь зал, раздвигая словно ледокол льдины, попадавшиеся на пути народ. Террамоник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 пожал плечами капитану. Да и я не по служебным делам тут, в отпуске я, долгосрочном. Столько лет на посту безвылазно, надоело всё. Решил отдохнуть наконец-то и с оказией, значит, проводить старого друга с его воспитанниками. И куда твой старый друг направляется? Не к нам, левым империю? Да мой он на верхний хребет направляется. Недовольно мотнул головой тир броник. Дорога долгая, местами опасная. Вот и под соблю, значит, ежели что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 Мой давнишний знакомый, ты уж извини, обратился он к толстеку. День был долгим и трудным. А нам ещё помыться с дороги не мешало бы. Конечно, конечно, закивал дипломат. Отправляйтесь отдыхать, а письмо сопроводительное я вам утром отдам. В вот введённом им на двоих номере Ярик и Миха скинул одежду, радостно забрались в огромные бадейки с горячей водой, затащённые в комнату и наполненные прислугой гостиницы.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 Чуть с совета в двери номера начал колотиться мастер-броник. Открывайте, Соня. Пока Ярик с трудом пытался принять сидячее положение, Миха, завернувшись в одеяло, добрёл до двери и отодвинул щеколду. А ну-ка, подъём. Давайте встаём, встаём, забасил уваливаясь в комнату капитан. Умываемся, одеваемся, значит, завтракаем и в путь. Ой, что ж ты, дедушка, ры шумел-то так? зевнул Ярик. Всех соседей не боясь на этаже перебудил. А нет, узнают соседи. Все уже по разъехались, а оборончик твой и вовсе затемно со своими людьми убрался. Так что и нам не мешало бы поспешить, чтобы они какую гадость подготовить не успели. Так у нас же одежда в стирке. Яромир снова зевнул и потянулся. Мне бы что пока одеваться, а это что тогда? Воин махнул рукой на безучно скользнувшую в помещение Агаю, державшую на руках стопку приведённой за ночь в порядок одежды.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 Чуть склонив голову, красотка буравила из-под лобья парня своими огромными тёмными глазищами. Я тут недавно работаю. Родители потеряла, пришлось в прислугу наниматься. А тут этот твой, давиш не соперник, бароннет Клокаш, мне совсем проходу не даёт. Если бы ты его вчера убил, я бы и не просилась. Сама собой проблема бы разрешилась, но ведь он теперь совсем обозлится. Боюсь я. Слушай, это всё понятно. Герика окончательно проснулся от такого поворота.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 Сейчас я спущусь вниз и поговорю с капитаном. Обещать ничего не буду, но постараюсь его уговорить. Только ты это вышла бы из комнаты. Нам всё-таки сначала одеться не помешало бы. Так я помогу. Девушка с решительной готовностью кинулась к Ярику, раскладывая части одежды на его кровати. Вот это, кажется, твоё, Яр. Ага, я, остановил он её жестом. Мы сами. Выйди, пожалуйста. Я же сказал, обещаю, что поговорю с мастером-броником.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 Красивая-то она красивая, но заноза та ещё, наплачешься с ней потом. Не наговаривай на неё. Она хорошая. Потупившись, Миха застегнул свой камзол и принялся расправлять на нём складки. М-м, да ты, братец, видать, и вправду поплыл. Развеселился Ярик, глядя на вконец смутившегося ученика мага. Искренне мои тебе соболезнования. Ладно, пошли завтракать. Внизу за накрытым столом их уже поджидали метр с капитаном. Сестра ещё не спустилась. В ожидании её Еромир и высказал Тиру просьбу о гае. "Исключено", ответил тот, едва выслушав юношу. "Это мне ещё значит и её защищать да прикладывать придётся. Дядюшка Бронок, да я сам за ней пригляжу", просительно выставился на него Ярик. "Нельзя её тут оставлять. В пути она себя хотя бы луком со стрелами защитить может, а тут ей как от баронета отбиваться? Тут в него стрелу не пустишь".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 Вспомнил и винтил капитану фразу про то, что врагов лучше держать на виду перед глазами, и последующие 5 минут не отставал от старика, заваливая того ещё целой кучей аргументов и высасынных из пальца доводов. Пока уставший от его нытья, угрюмый и недовольно сморщившийся атир не выдал: "Ладно, считаю, говорил. Вижу, всё равно не отстанешь. Только на одного из баронетских коней сам пересядешь".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 Мне и самому приятно вам помочь. Это самое малое, что я могу сделать. Мой человек подождёт вас на дворе, пока вы завтракаете и собираетесь. Да благоволит Создатель вашему путешествию. С этими словами разочакуй дипломат развернулся и вместе с Путкинсом удалился, оставив друзей пребывать в состоянии лёгкого шока от приобретения ещё одного столь безаговорочно навязанного спутника. Следующий сюрприз поджидал путешественников на улице.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 Герик подумал, что старика сейчас хватит удар. Так покраснело от негодования лицо тира. Казалось, что ещё чуть-чуть и он взорвётся, но бывший начальник стражи сдержался. Сплюнул в сердцах на землю, зателиво выругался и обречённо махнув рукой, полез в седло своего коня. Совершенно секретно. В управляющему филиалом номер 5 мастеру Ка От начальника юго-западного отдела внешнего строительства и изыскательских работ агента ДЭС донесение. Группа объектов, условно подходящая по заданным параметрам, обнаружена нашей изыскательной бригадой дорожных строителей на четвёртом направлении. Для более детального изучения данного архитектурного ансамбля к нему был направлен и благополучно подселён специалист широкого профиля Ядовитый плющ. в случае подтверждения принадлежности объектов к иной архитектурной школе, специалисту даны полномочия на любое вмешательство в строительные работы плот до самого последнего уровня. Для оплаты данного специалиста и на сопутствующие расходы прошу выделить средства в размере